Глава 4 Вероника. Чем ближе мы, тем сильнее, и я начинаю нервничать. Лев сладко спит и даже не подозревает, какой исторический момент вот-вот произойдет. Звонок в дверь. Несколько секунд ожидания и переступание с ноги на ногу. Аксим переживает. И вот раздается щелчок. Открывается дверь. Нас встречает отец Макса и мой свекр, Устинов Юрий Максимович. Мгновение молчания и узнавание в глазах мужчины. Сынок. Не то шепот, не то крик. «Максим! Люба! Максим приехал!» Мы вошли в квартиру, и не успела я поздороваться с родственниками, как услышала крик радости, с привкусом горечи ожидания. «Сынок!» Моя свекровка выронила из рук кухонное полотенце и кинулась к Максу. «Здравствуйте!» Немного смущенно пробормотал мой муж и передал мне сына, чтобы обнять рвущуюся в его объятия мать. «Живой! Родной мой!» Она целует его, плачет и не может поверить, что вот он, ее ребенок, стоит живой, невредимый и здоровый разве много матери нужно по щекам у нее катятся слезы мать не может поверить в свое счастье она снова видит своего сына сына которого похоронила оплакала и никак не ожидала что он окажется жив мне не хочется отпускать тебя ни на минуту ни на долю секунды сквозь рыдание говорит она все хорошо говорит макс и гладит мать по спине содрогающейся от рыданий. Я невольно чувствую, как и по моим щекам течет соленая вода. Я тоже мать, и понимаю сейчас, что она чувствует. Господи, пусть у моего сына будет легкая судьба, не допустив его жизни боли и страданий. «Люба!» — позвал ее Юрий. «Люба, дай Максиму и Нике раздеться. Пусть пройдут». Внука покажет. Эта встреча будет жить в сердце матери вечно. «Не могу насмотреться на тебя, сынок», — шепчет она, всхлипывая, обняв его за лицо. Маленькая и худенькая мама Максима трогательно смотрелась рядом с ним. «Мать и сын. Я тебя не видела, кажется, миллион, даже миллиард лет. Не поверишь, как же я рада тебе, мой милый!» Мы разделись и прошли в гостиную, как вдруг я поняла, что мы забыли сумку для вещей Левушки. «Макс, дай мне ключи от машины, мы сумку забыли!» «Давай я схожу», — едва не взмолился мой муж. «Ну уж нет. Я сама. А ты глаз не своди с ребенка», — наказала ему. Быстро спустилась вниз и забрала сумку. Едва закрыла машину, как вдруг услышала знакомый голос. «Ника?» Обернулась и, нахмурившись, проговорила. «Дима! Вот уже не ожидала тебя здесь увидеть!» Он усмехнулся и кивнул на машину. «Где твой благоверный ребенок?» «С родителями. Мы приехали в гости к родителям Макса», ответила с неохотой. Криво улыбнулась и сказала. «Ну, пока. Мне нужно идти». «Конечно». Прошла мимо Димы и нахмурилась, увидев его недобрый взгляд. Неожиданно он меня окликнул. «Ника, погоди!» Чертыхнулась про себя и обернулась. «В чем дело?» «Твой муж вспомнил, ну, что там с ним произошло». Пожала плечами и неопределенно ответила. «Дело движется. Он уже многое вспоминает». «Я понял». Пробормотал он озадаченно. «Пока». Махнула ему рукой и пошла к подъезду. Но потом произошло то, чего я никак не ожидала. Меня резко дернули назад, схватив за куртку. Я пыталась закричать, не обращая внимания на руку, которая зажала мой рот. Другая рука обернулась вокруг моей груди, стискивая, словно обручем. Сумка и ключи от машины выскользнули из моих пальцев. Я замычала и задергалась изо всех сил, пытаясь высвободиться. Но сильная рука крепко держала мою нижнюю челюсть. Мне удалось откинуть голову назад, чтобы освободиться от захвата. Затылком я ударила мужчину по подбородку, и тот выругался голосом Дмитрия. «Сука!» Он потащил меня назад. В голове бешено застучала кровь. Я чувствовала, что сердце хочет вырваться у меня из груди. «Господи, что он творит?» «Помоги мне!» — крикнул он кому-то. «Открывай багажник!» «Димас, ты рехнулся?» Воскликнул незнакомый мне мужчина, уставившись на меня круглыми от ужаса глазами. Тут же камеры повсюду. Окна выходят во двор. «Немедленно отпусти ее!» «Камеры сегодня не работают», — прорычал он. Свет с утра вырубали, и система накрылась. «Поверь, даже если кто нас и увидит, будут молчать». Так что давай, скорее делай, что я сказал? Твою же Дима! психовал его напарник, я не стану соучаствовать в похищении. Станешь, если хочешь, чтобы твоя сестра получила донорскую почку. Донорскую почку? О чем он говорит? Клиника Димы не занимается трансплантацией органов. И тут у меня что-то щелкнуло в голове. Неужели Дмитрий. Чёрный доктор. Умеешь убедить. Процедил мужчина и послушно открыл багажник внедорожника. Я не на шутку перепугалась, взбрыкнула ещё раз и потом ещё раз попыталась освободиться от захвата, используя предплечья, но Дмитрий только крепче прижал меня к себе. Я крутилась и вертелась в его хватке как змея, попыталась вывернуться из его сильных рук, пинала ногами его голени, но он словно ничего не чувствовал. Я собрала все силы для крика, когда Дмитрий бросил меня в багажник. «Максим!» Кажется, от моего крика зазвенели стекла в окнах. Но я тут же получила болезненный удар по лицу. Моя голова откинулась назад, я больно прикусила язык, но не сдалась. Одной ногой ударила напарника Дмитрия в живот, одновременно рукой нашарила и швырнула в лицо своему похитителю первый попавшийся предмет из багажника. Им оказался аварийный знак а потом резко выскочила из багажника и хотела было ринуться к подъезду, уже открыла рот для нового крика о помощи, как вдруг Дмитрий крепко схватил меня за волосы, едва не сорвав с меня скальп, ударил кулаком в живот, отчего у меня перехватило дыхание и как мешок с навозом закинул меня в багажник. Из глаз брызнули слезы, когда дверь багажника захлопнулась, и вскоре машина сорвалась с места. Я ударила по двери руками и ногами, Я закричала, что есть мочи. Внедорожник резко накренялся на поворотах, и меня бросало из стороны в сторону. Вскоре я почувствовала нестерпимую боль в животе. Кажется, у меня открылось внутреннее кровотечение. Мне стало очень страшно. За себя, за сына, за Максима. Что этот больной урод затеял? Зачем он меня похитил среди бела дня? Меня спасут. Меня найдут, обязательно спасут. Твердила про себя. Ведь кто-то, да, обязательно же увидел, как меня похищают. Я надеялась на это. Но внутри все холодило от дикого страха. Неужели Дмитрий похитил меня ради органов? Не может быть. Нет, нет, нет. Тут что-то другое. Мозг судорожно работал, пытаясь отвлечь меня от шокового состояния. И тут я вспомнила, как он взволнованно спрашивал меня, Еще очень давно. Вспомнил ли Максим что-нибудь? И сегодня тоже задал этот вопрос. Неужели он причастен к трагедии с Максимом? Одни вопросы, вопросы и вопросы. И безнадежная ситуация. Я возмолилась про себя, чтобы Макс как можно скорее обратился в полицию и меня нашли. Я потянула колени к подбородку, морщась от сильной боли в животе. От этой боли и страха я сильно дрожала. Слезы текли по щекам, и я не осознавала, что постоянно зову Макса. А вдруг я ощутила, как у меня между бедер стало мокро и тепло. Описалась от страха и заплакала на Я не знаю, сколько прошло времени. Пять минут десять, тридцать или, быть может, несколько часов. Но автомобиль резко остановился. «Господи, помоги мне» прошептала я, зажмурив от страха глаза. Я лежала неподвижно и просто ждала, понимая, что у меня нет сил для борьбы. А потом Дмитрий открыл дверь багажника. Максим или Иван? Один из свидетелей записал видео на свой телефон. Оперативник протянул мне запись. Посмотрите, эти люди вам знакомы? К сожалению, номер машины не попал в обзор, но мы отслеживаем похитителей и их авто по другим видеокамерам. Где-нибудь они и засветятся. Жал телефон в руке чуть не до хруста и впился взглядом в отморозков, что посмели похитить мою женщину, мою Нику. Стискиваю челюсть так сильно, что могу устереть зубы в крошку. Злость клокочет внутри. Ненависть рубит сердце на куски. Боль и страх за Нику. Смешанная с ненавистью к этим нелюдям дает огненный коктейль и стремление скорее найти ее, а также разорвать на куски этих двоих. Нет сопереживания, понимания и прощения этим людям. Полиция их найдет, и я сделаю все, чтобы этим тварям оторвали все выступающие части тела в документах укажут, что неудачно упали с лестницы. Просмотр записи один раз, другой, третий. Опер мне задает вопросы, но я его не слышу. В голове лишь шум. Я внимательно вглядываюсь в лицо похитителя. Адреналин с бешеной скоростью полетел по венам вслед за кровью. «Я тебя знаю», – прошептал пораженно и произнес «имя». «Дмитрий!» Голова тут же взрывается болью. Перед глазами все темнеет. Телефон с видеозаписью выпадает из ослабевших рук. «Сынок!» Сквозь боль слышу перепуганный голос отца. Мама осталась дома с внуком. Тоже переживает и места себе не находит из-за пропажи невестки. «Вам плохо?» Как сквозь толщу воды раздается голос опера и мне помогают опуститься на холодную лавку. Зажал голову руками и застонал от дикой боли. Вспышка и... Это был хороший день. Мы дошли до самого пика. Завтра утром сделаем потрясающие кадры. Все довольны восхождением. Погода нам благоволила, дикое зверье не встретилось, и даже кровососущие насекомые не особо доставали. Все было прекрасно. Только я уже соскучился. Еще два дня, и мы вернемся домой. Спустимся, довольные этим походом. Центр туризма пополнится новыми любителями гор и местных красот. Палатки уже собрали, костер развели. Группа отдыхала, все делились впечатлениями. Я стоял на краю скалы. Смотрел вдаль, где ночь гнала свое темное полотно, усеянное колючками звезд, все ближе и ближе, укрывая прошедший день. Я стоял, замерев, не шевелился и упивался природой, ее чистотой, незыблемостью, силой и мощью, ее нежностью, но ну и суровостью. Меня ничто не беспокоило, только я. И бескрайние просторы гор. Даже звуки, доносящиеся от лагеря, отошли на второй план. Я стоял неподвижно, и только ветер вытягивал из-под шапки одинокие локоны непослушных волос. Тело приятно болит, душа же умиротворена. Люблю горы безумно, всем сердцем. А горы любят меня. Они знают, что я выносливый. Осторожный, отношусь к их мудрости и мощи с уважением. Горы не прощают трусов, страхов и невеж. Таких они уничтожают, подминая под свои монументальные основы. За размышлениями и наслаждением этим местом я пропустил опасность. Сначала до моего слуха донеслись скрики из лагеря. «Что-то не так». Резкий поворот, и я вижу, что лагерь находится в дыму, словно кто-то кинул дымовые шашки. Люди кричат от страха и разъедающего глаза газа. «Какого черта?» — прошипел гневно и выхватил охотничий нож. Из густого дыма вдруг вышло несколько фигур в защитных масках против дыма и камуфляжных костюмах. Остановился и напружинил ноги. Занял боевую стойку. Кто бы это ни был, они зря напали на лагерь. «Нападение на туристическую группу — это билет сразу на нары», — процедил я. Один человек вышел чуть вперед и снял с себя маску. «Ты не прав, Максим». Ухмылка негодяй изменила лицо Дмитрия. «Дима?» Не поверил я своим глазам. «Какого черта ты творишь?» «Расчищаю себе путь». — хмыкнул он и кивнул на мой нож. — Убери, а не то поранишься. — Не знаю, что ты задумал, но ты выбрал не тот путь, — сказал я жестко и кинулся на уже бывшего друга. Успел сделать два шага, как двое других. Вдруг выкинули вперед руки и прыснули мне в лицо какой-то дряни, которая словно кислота разъела мне глаза. Лицо тут же вспыхнуло от боли, будто от ожога. Глаза нещадно защипало и тут же мне в челюсть прилетел удар мощного кулака. Удар был от Дмитрия или его подельников, не знаю. «Ты такая помеха, Максим! Не представляешь, как я рад, что ты выбрал именно этот маршрут, этот день этих жалких людишек!» «Сукин сын!» — прошипел я. «Тебе сейчас больно, и ты мечтаешь о прохладной воде, чтобы смыть с себя эту едкую жидкость? Но поверь, тебе уже не понадобится ни вода, ни что-то другое. Твоя смерть уже близка. «Ты не посмеешь», — прошипел, едва сдерживая себя от желания закричать от боли, но вот слезы немного очистили мои глаза, и я чуточку могу увидеть. Лицо продолжает гореть и щипать. Я делаю вид, что до сих пор слеп, тогда как на самом деле внимательно слежу за Дмитрием и его бандитами. «Зачем?» — единственный вопрос. Я не понимаю его. «Затем, что ты не пара Ники. Она должна стать моей. Я столько лет ухаживал за ней, еще в институте, дарил подарки, намекал ей на свои чувства и верил, что придет один прекрасный день, и она поймет, что должна быть моей. Я мирился с ее неудачными романами, зная, что все это не всерьез». Я ждал, когда она проявит ко мне интерес. Но появился ты, и все мои старания и ожидания прошли даром. Ты. Она выбрала тебя. Ты даже толком не добивался ее. «Ты болен?» — сказал я. «Ты одержим моей женой». «Мне жаль, но ты не должен причинять из-за этого боль другим людям. Оставь в покое мою группу, и давай поговорим по-мужски». Не собираюсь тебе лить сопли. Мне плевать на тебя и твою группу, Макс. Он вдруг расхохотался, словно настоящий безумец. Ты сдохнешь, и твое тело будет гнить в горах. Плоть будут рвать дикие животные и клевать стервятники. Кости прорастут травой. Тебя просто не будет. Ты исчезнешь. Навсегда. Не совсем плохая смерть, Дима. «Горы — мой второй дом», — сказал ровным и спокойным тоном, продолжая морщиться и щуриться. «Но те люди ни в чем не виноваты». «Да мне плевать на них», — усмехнулся Дмитрий. «Все будут объявлены, как пропавшие без вести, и всю вину свалят на тебя, как на неудачного проводника». «Вот тут я напрягся». «Что бы ты ни задумал, не стоит этого делать», — прошептал. Их органы спасут чьи-то жизни, Максим. Я совершу благое дело. Они продолжат жить в телах других людей. Но вот ты, тебя я даже на органы не пущу. Пусть твое сердце и печень сожрут дикие коты, волки передерутся за твои кишки. Ты станешь для них едой. На органы? И это чудовище столько лет притворялось нашим сникой. «Другом?» «Я тебе не позволю». Трое на одного. Драка была серьезной. Я сломал одному нос, другому руку. Дмитрий получил кулаком в глаз. Но я был слишком, слишком близко с обрывом. Один короткий быстрый рывок, толчок, и Дмитрий толкнул меня. Я ухватился за него, но рука сорвалась. Жужжащий скрежет молнии замка на камуфляжной куртке легкий щелчок, и кусок ткани с замком остался у меня в руке. «Нет!» «Никка!» — прошептал пораженно, сам не веря в случившееся. «И эти невинные люди... Господи, спаси их от этих чудовищ! Я стремительно падаю в пропасть и не имею возможности спастись!» Не могу ни за что ухватиться, чтобы прекратить приближение смерти, хоть и цепляются сбитые в кровь пальцы за острые края скал. Падаю я долго и понимаю, что это конец. А потом все мое тело взрывается невыносимой адской болью. Организм подчиняется смертельному удару и слышу свой личный похоронный звон нот. Сердце отбивает последние удары. Горло и рот наполняются кровью. Тошнит. Все болит и в глазах темнеет. Не могу дышать. Хочу разодрать собственное горло, но не могу пошевелиться. Боль разливается по телу разъедающей кислотой, выворачивает кости, рвет жилы и разрывает вены. Жизнь начала обратный отсчет. Десять. Пытаюсь вздохнуть, но захлебываясь собственной кровью. Девять. Из носа и рта кровь толчками выливается, окрашивая землю ярким цветом. Восемь. Перед глазами темнеет. Семь. Я больше не слышу ничего. Шесть. Последние удары сердца. Пять. Прости меня, любимая. Я не вернусь. 4. Боль разрывает легкие. Три. Боль отступает. Два. Тело больше не дергается в смертельной агонии. Один. Я разбился, упав с высоты облаков. Я умер. Я вспомнил. Все вспомнил. Сознание прояснилось. Память как огромный Недостающий кусок пазла встала на место. Шок, злость, негодование, ненависть, все смешалось внутри. Поднял взгляд на суетящихся людей в форме, на очевидцев, что наперебой рассказывали, что они видели, на отца бледного и осунувшегося. Подошел к оперу и сказал, сжимая руки в кулаки, «Я знаю похитителя». «Горы меня пощадили». «Не стали убивать. Они уважают тех, кто силен духом и телом. Я знаю, для чего они оставили мне жизнь. Несправедливость и жуткое преступление должно быть наказано. Что ж, Дмитрий, ты пожалеешь, что встал на моем пути».